Идущие за волком Вопреки распространенному мнению, кочевники куда менее склонны к переселениям, чем земледельцы. Но в самом деле, земледелец при хорошем урожае получает запас провианта на несколько лет и в весьма портативной форме. Для кочевников все обстоит гораздо сложнее. Они имеют провиант в живом виде. Овцы и коровы движутся медленно и должны иметь постоянное и привычное питание. Даже простая смена подножного корма может вызвать падеж. Но без скота кочевник немедленно начинает голодать. За счет грабежа побежденной страны можно прокормить бойцов победоносной армии, но не их семьи. Кроме того... Люди привыкают к окружающей их природе и не стремятся сменить родину на чужбину без достаточных оснований. Гумилёв. Изменение климата и миграции кочевников. Что такое степь, за время своих скитаний ведун успел узнать неплохо. И дружить со степняками приходилось, и воевать, и дела торговые вести. Посему он отлично понимал, что вольный степняк, несущийся по бескрайнему зеленому морю, всего лишь сказка, один из многих тысяч мифов, из которых складывается картинка неведомого, счастливого мира, удаленного от реальности человека. Там хорошо, где нас нет. На самом деле вольного, беззаботного степного обитателя Никогда не существовала, не существует и существовать не может. Степь хитра, жестока и непобедима. Кочевник не мчится по ней во весь опор, а нудно ползет со скоростью три версты в сутки по мере поедания травы его скромными отарами. Это они, ленивые, коротконогие и упитанные бяшки. Являются истинными хозяевами просторов Все остальные всего лишь слуги Люди оберегают их от волков и иных хищников Люди ищут для них водопои Люди покорно снимаются всей семьей И следуют на новое жилое место Когда тары выщипывают весь травяной покров И уходят слишком далеко от старого кочевья Степь Делая человеческие племена похожими на волчьи стаи, как волки не способны жить поодиночке, так и степные народы кочуют малыми семьями. Как волки никогда не собираются в большие непобедимые лавины, так и степняки не способны соединиться в единые народы. Стремление волков к стаям ограничивает возможности их охотничьих угодий. Количество добычи в пределах одного-двух переходов от норы. Надежды степняков стать едиными обрубает степь, способная прокормить всего несколько сот анголов скота в пределах одного-двух переходов от кочевья. Соберутся вместе две-три семьи, и на дальние пастбища становится слишком далеко ездить. Мужья покидают юрты на много дней. Жены и дети тоскуют, тянутся к ним, уезжают. Вот и распадается общий поселок на привычные фрагменты в две-три юрты и несколько водопоев вокруг. Жизнь и смерть кочевника определяются не его желаниями, а волей степи. Если способны колодец, родник, пастбище дать жизнь некоему числу коней, коров и овец, Так и будет это навеки. И не добавишь к своему богатству ни одного лишнего ягненка. Он все равно умрет от голода или жажды. А раз ограничены стада, то и людей в семье не может быть больше неизменного предела. И лишний обязан уйти. В степь обожают ловушки. В мне не похоже... Навыжжены плеши или мертвые солончаки. Ее пустыни обширны, зеленые и заманчивы, но лишены рек, родников и колодцев на десятки километров. Если ты не знаешь страшной тайны, то обречен умереть от жажды среди сочных трав. Еще более хитрые ловушки вокруг сезонных озер. Полные воды после снеготаяния Они полностью пересыхают к середине лета, и горе путнику, свернувшему на утоптанный тракт, ведущий к такому месту. Горе кочевнику, если озеро, шутки ради, пересохнет раньше времени, а он пригонит к нему стада и привезет свое кочевье. Степь не выносит людской гордыни и жестокости. Она не позволяет собираться на своих просторах армиям. Ведь любая армия – это тысячи лошадей и тысячи голов скота. А чтобы выпасти тысячные стада, их нужно разводить на сотни километров в стороны. Ти грозная рать опять превращается в привычную россыпь кочевий. Степь не позволяет людям иметь оружие. В ней нет лесов, которые можно превратить в уголь. Там, где нет топлива, никто не ставит городов, никто не развивает горячих ремесел. В степи даже мелкий ремонт железного инструмента превращается в большую проблему. А уж настоящее оружие можно достать, лишь купив у оседлых соседей, украв или добыв в бою, самому его не сделать. Но оружие дорого. А степняки никогда не бывают богаты, ибо степь жестока и держит их на грани выживания. Каждый родник, каждое пастбище, каждый клочок пригодно для выпаса земли сосчитан, известен, помечен и обязательно кого-то кормит. И когда в поисках куска хлеба степняк время от времени приходит отнять его у засевшего за городскими Стенами соседа? Этот сосед вовсе не горит желанием вооружать будущего врага. Покупать приходится у купцов издалека, и смертоносные клинки удесетеряются в цене. Потому-то и воюют дети степей налегке, без брони, в кожаных или войлочных панцирях, или стеганых халатах, которые можно сделать самому. Потому и обходятся лишь мечом и пикой. Даже на это мало у кого хватает золота. Потому никогда не имеют единого оружия. Нет у степняков выбора. Они согласны даже на совсем старые. Никому другому не нужны клинки, лишь бы и получить хоть что-то. Потому степняки любят луки. Их тоже можно сделать самому а против бездоспешного соседа сгодится и стрела с наконечником из бараньей кости. Именно поэтому нигде и никогда в истории человечества кочевники не одерживали побед над оседлыми народами, никого никогда не завоевывали и не покоряли, а истории о подобных нашествиях на поверку неизменно оказываются мифами. Однако та же самая степь веками надежно защищает своих подданных от завоевания чужаками, ибо любому пришельцу приходится следовать ее правилам, а степь хитра, жестока и кровожадна.